Глава третья. Влюбилась. Ляля. -ля и кубок за первое место в почетной номинации невезучая года под громкие аплодисменты забирает Ляля -ля Зарецкая. Хлопаем, хлопаем, не стесняемся. Потому что ну как? Как такое, в принципе, возможно? Вероятность того, что в подъезде своего нового жилища я встречу того самого наглого и беспардонного мажора, была крайне мала. Нет, не так. Ее вообще не предвиделось. А тут вот, пожалуйста, получи и распишись, Ляля. Подарочек на новоселье. Стоит, усмехается во все 32 зуба. И даже не догадывается, что ему без двух передних зубов было бы намного лучше. Ха-ха, да, я когда нервничаю вообще, Петросян. А по чесноку, конечно, сделать это но очень сильно хотелось. Стереть его холеной самовлюбленной физиономией эту гадскую улыбочку. «Убись это одним своим видом, проклятый мажор! Мало того, что машину мне разбил, элитное недоразумение, так еще и строил из себя непонятно кого, крутого корчил перед своей куклой крашеной. Думал, что я дурочка какая-то, поведусь на беспонтовые угрозы и кривые выгибоны. Тупая блондинка одним словом. Как там было? Погодите-ка, вспомню его слова. Ну точно, обезьяна с гранатой он меня назвал, вот. мизогенист фигов». Знаю я этих золотых мальчиков. Классика жанра. Ему права мама с папой купили еще до того, как он на горшок самостоятельно сел. Вводить я, видите ли, не умею. И что дальше? Когда это стало преступлением? Да, я впервые села за руль. Только забрала свою первую машинку и вперед. И пусть мой Матис старенький, но зато в комплектации спорт. И купила я его сама, а не родители мне его преподнесли на золотом блюде. Весь первый курс копила. И откладывала на покупку. Подрабатывала после универа. Но все это к делу совершенно не относится. Куки радостно запрыгнул на руки к своему хозяину. А я мгновенно скисла. Да, и такое в жизни бывает, увы. Миленькому и хорошенькому песику сильно не повезло загреметь в питомце к совершенно неподходящему человеку. Медленно поднялась на ноги и прислонилась к прохладной стене. Дверцы лифта закрылись. Кабина плавно двинулась вверх. «Спокойно, Ляля. -ля. Пару секунд выдержишь. Скоро окажусь дома. Мама заварит любимый мятный чай. М, м м Вдох, выдох, вдох». «Ты что, меня преследуешь, бешеная?» — спросил наглый мажор, противно коверкая интонациями каждое слово. «Ну и мерзкий же тип, согласитесь? А я о чем? За какие такие заслуги вселенная решила мне вдруг жестоко отомстить?» Я же девочка хорошая, но почти. Бинго, милашка. Неделю тебя выслеживала. Лупа, собака, ищейка, сыскное агентство. Все силы на поиски бросила. И как в омут с головой. Тут главное не ржать. Железобетонный покерфейс приколотить к лицу и полетели. Что? Глазами стоит хлопает, будто барышня кисейная. Спорим, он считает, словно в его сторону. Все девчонки восторженно вздыхают. Стоит ему только пальцем поманить, и у ног мгновенно растекается безвольной лужицей очередная безмозглая идиотка. Пф. Ладно, отыгрываем дальше. Мне становится очень смешно, но я изо всех сил пытаюсь скрыть свою довольную улыбку. Мажор, очевидно, конкретно подтупливает. Губы сжал, и только пёселя наглаживает своими ручищами. Но, по крайней мере, куки на седьмом небе от счастья. Млеет и ластится, блаженно закатывая глазки бусинки. Видно, что хозяина преданно любит. А я уже размечталась, как он вцепится ему куда-нибудь в стратегически важное место и... Ну, вы поняли. Фас, куки, фас! Ахаха. ха ха Нет, я не злая и не стерва, просто мстительная. Ненавижу таких, как он. Органически не перевариваю. Идет по жизни с короной на голове, которая неумолимо давит на мозги, если они там вообще имеются в черепной коробке. Хотя о чем это я? Там максимум пунктир от уха до уха, чтобы локаторы не отвалились. Взять хотя бы тот наш эпизод с аварией. Сунул бабки под дворник и двинулся дальше грациозной походкой от бедра к своей крутой тачке. Мешать другим нормальным людям по дорогам ездить. «Алло!» – щелкнул пальцами прямо перед моим носом. «Что ты делаешь в моем доме и в моем подъезде, м? Или ты дар речи от шока потеряла?» «В моем доме в моем подъезде». Мне сейчас тошнит. Ага, потеряла. Усмехнулась. И речи, соны, сон, и все на свете. До сих пор тебя забыть не могу. А теперь помолчи и не мешай, умоляю. И я любуюсь. Чего? Недоверчиво протянул и окинул меня странным взглядом с головы до ног. Уф, у меня аж мурашки по телу пробежали оголтелой толпой. Противные. Брр. Влюбилась, говорю. Продолжаю над ним форменно издеваться. Влюбилась? Догнала и ещё раз влюбилась. Теперь слюна вот капает перманентно. Уже три банки трёхлитровых набралось. «Значит, всё-таки преследуешь? Что надо?» «Пришла к тебе за ночью любви». «Неинтересно». Скривился. «Собака сутулая. Слушайте, а дайте мне скалку, что ли? Просит же. А ты всегда такой наглый». «Наглость — второе счастье». «И лыбится оке конь. Хочется вцепиться в глотку и придушить». «Лишь одно утешает. Это последняя встреча в нашей жизни. Слава Богу!» Я смотрю этим счастьем, даже чур одарён. Делает шаг ко мне, сокращая расстояние между нами до минимума. «В этой стальной коробке и без того слишком тесно. Так ещё и эта Каланча надо мной возвышаться удумала». Скользнула взглядом на приборную панель. «Шесть. Ура, почти дома. Стоп. А он почему не выходит?» «Занятная каша варится, ну ок, давай хоть познакомимся тогда». Продолжает старательно улыбаться мажор. «Егор! Глафира!» Говорю первое, что пришло в голову. В голос ржет, явно считая себя очаровательным. Наконец-то двери открываются. Я выхожу на лестничную клетку. Мажор скуки вслед за мной. Иду к своей двери, но в конце все же оглядываюсь назад. Егор вставляет ключи в замочную скважину. «Черт, нет!» Мы что, соседи? Да еще и по лестничной клетке. Я пробила дно. Так втюрилась, что сняла квартиру рядом со мной, Глафира. С усмешкой бросил он. Или ты просто, Альфонс, стащил ключи у своей очередной пассии. Парировала в ответ, мило улыбаясь. А у содержанок сейчас в моде славянские имена? Оскалился. Типа, поддержи отечественного производителя? Он бессмертный там, сохранился, что ли? Ты как меня назвал, мажора кусок? «Правда, глаза колет?» «Ну а что, квартиру в этом доме не каждый может себе позволить?» «Особенно Лялька на Матизе». «Выводы?» «Идиотина, пошёл в жопу!» «В какую-то конкретную или свою предлагаешь?» «Боже, он действительно решил, что остроумен. Придётся расстроить мальчика». «Не хочу тебя разочаровывать, но ты жалоко смешон». И показала ему средний палец, а дальше со всей дури захлопнула за собой дверь. «Лялечка!» Выбегает в коридор мама. «Что-то ты долго, а я твой пирог, любимый, испекла. Соседа просто встретила мам». «И как?» Расплылась в улыбке мама. «Познакомились?» «Познакомились».